Он сгреб широченную ладонь маленькую ладошку девчонки и пошел к выходу. По коридору шли медленно, девица сильно хромала, но не жаловалась и даже не подавала вида, что испытывает боль. Она терпеливо ковыляла, шлепая по полу тапками, размера на три, превышающими размер ее ноги, и не пыталась вертеть головой. Добравшись до лестницы, ведущей с минус первого этажа на минус второй, где располагался санитарный узел базы, Девушка шагнула на ступеньку и едва не рухнула. Ее раненая нога подломилась, она издала короткий шипящий вдох боли и взмахнула свободной рукой, пытаясь ухватиться за что-нибудь. Медведь подхватил падающую девицу под руки, запоздало понимая, что обе они у нее были прострелены, и его помощь для нее сейчас должна быть очень болезненна. Но девица не издала ни звука. «Больно!» – он осторожно придержал ее за плечи. «Перила справа от тебя!» «Терпимо», — ответила девушка с давленным тоном. «Можно мне немного отдохнуть? Я с другой ноги по ступеням пойду». Она постояла немного и сделала второй шаг. с, -с, -с, -с» вырвалось у нее. «Понятно», — вздохнул медведь и взял ее на руки. «Сиди спокойно», — злобно предупредил он. «Не то поменяемся местами». Майор Легков сбежал вниз по лестнице и направился по коридору в сторону санузла. Зайдя внутрь, он аккуратно поставил ее на ноги и стянул с головы шапочку. «Туалеты налево, душевые направо», — медведь коротко указал направление. «У тебя полчаса». «Душевые?» — сильно удивилась девушка, забывая о боли в раненых конечностях. «Настоящие?» «Игрушечные», — хмыкнул здоровяк. «Водонагреватель включен, шампунь и так далее найдешь в кабинках. Через полчаса я захожу сюда и вижу тебя стоящей вот тут в халате и с шапкой на голове. Из санузла самовольно не выходить. Второй раз предупреждать не буду. Сразу выколю глаза и вырежу сердце. Вопросы есть? Можно мне...» Она замялась. «Можно мне час времени...» Девица вновь уставилась на него глазами бездумного олененка. Я душ последний раз видела очень давно. Если можно, а я этот час тут под дверями простоять должен. Грозно надвинулся на нее медведь. Девушка невольно отшагнула назад. А вообще ладно, махнул рукой здоровяк. Все равно сюда еще долго никто не придет. Давай через час. Он вышел из санузла, плотно затворил за собой дверь и в нерешительности остановился, раздумывая, чем занять себя в ближайшие шестьдесят минут. Дверь в санузел снаружи не запиралась, по идее, надо было стоять прямо здесь. «Медведь!» – раздался из-за двери голос девочки. – «Вы там? Можно вас на минуту?» «За минуту не успеем», – ответил здоровяк. – «Я не люблю и аниметых женщин, поэтому нельзя». «Я не знаю, где взять полотенце», – донеслось из-за двери. «А тут его нет». Медведь приоткрыл дверь и с подозрением посмотрел на девицу, неуверенно сжимающую в руках лыжную шапочку. Насчет полотенца Айболит никаких инструкций не давал. И потому наиболее логичным решением было пойти на склад и принести полотенце оттуда. Но это означало, что потенциально опасный вражеский шпион останется здесь без контроля. Ее даже запереть негде. На базе все внутренние двери имели защелки только изнутри. Снаружи никто не запирается. Попросту не от кого. «Я принесу», – нахмурился медведь. «Пока меня не будет, к двери не подходить. Даже не пытайся выглядывать оттуда». Он маниакально прищурился. «Тут везде камеры. Увижу, что ты приоткрыла дверь хоть на миллиметр. Понимаешь, что я с тобой сделаю?» «Выколите мне глаза и вырежите сердце», — уточнила девица. «Оторву голову и сыграю ей футбол», — злобно проверк ее догадку здоровяк. «Марш в дальний угол и стоять там до моего возвращения». Он проследил за хромающей девчонкой, нарочито громко захлопнул дверь и быстрым шагом направился в сторону лестницы. «Она, конечно, никуда выходить не станет, это ясно. Если девчонка ни в чем не виновата, вылезать ей незачем». А если она действительно шпион, то тем более, ведь сперва стоит втереться в доверие. Но если о таком несерьезном отношении к безопасности узнает Кварц, скандал разразится до небес. Медведь добрался до склада, подошел к нужному шкафу и достал из него большое полотенце. Секунду подумав, он достал еще одно и заторопился назад. К двери в санузел он подкрался бесшумно, и, резко распахнув ее и испепелел взглядом внутреннее пространство девчонка стояла на том же месте где была велено прислонившись к стене и его внезапное появление заставило ее вздрогнуть чего вздрагиваем здоровяк вошел внутрь скрываем подлые намерения так нет опешила девица похоже его обличительное предположение поставило ее в тупик держи медведь протянул ей полотенце и чтобы через час была готова тут два полотенца Она с опаской посмотрела на него. «А ты что?» – здоровяк кивком указал на ее голову. «Волосы отстирывать не будешь? Планируешь и дальше играть в вонючку? Мне тебя еще обратно нести, а противогаз я с собой не взял». «Буду?» – девчонка с неподдельной радостью схватила полотенце. «Спасибо, я успею». Медведь покинул санузел, затворил дверь и оперся на нее спиной. Чтобы скоротать время, он включил временно отключенную рацию и принялся слушать эфир. Вставленная в ухо гарнитура зазвучала знакомыми голосами, и майор быстро вник в курс дела. За прошедшее время ученые удлинили экранированный кабель-канал до 5 см и в настоящий момент двигались обратно к границе желтой и зеленой зон. Очень быстро выяснилось, что проблем меньше не стало. Удлиненный кабель-канал хоть и пролег между зонами, но сигнал практически не пропускал. Выведенная на полную мощность радиостанция выдавала превосходное качество связи внутри желтой зоны, но провод, выходивший в зеленую зону, приносил не то едва слышное шипение, не то тихий треск электростатических помех. «Может, экранирующий эффект недостаточен?» Голос Айболита звучал громко и чисто, словно инструктор сидел не внутри базы, а на одной скамейке с медведем. «Или мощность радиостанции слишком мала?» Что-то же все-таки пробивается, значит сигнал проходит. Экранирующие осколки уложены в обшивку кабель-канала вплотную друг к другу. Рация профессора Николаевой слабо потрескивала. Единственный вариант усилить экран – это уложить поверх них второй слой. У нас нет такого количества осколков. Если только задействовать на время эксперимента все, что установлено в оборудовании базы, включая личные УИПы, Это означает, что нам придется отключить все, кроме генератора и стационарной радиостанции. Это приемлемо? Надо задать вопрос начальству, откликнулся Айболит. Медведь Айболиту. Отключайте. Для хорошего дела не жаль, негромко ответил майор. Водяной поможет с перемещениями. Но нам скоро кнопку провожать. Успеете? Крайне маловероятно, заговорил Степанов. Нам потребуется много времени. Предлагаю пока поработать над повышением мощности основной радиостанции. Подключим ее к большой вакуумной паре. Возможно, это что-то даст. Мы возвращаемся. Группа базальта с учеными вновь прибыла на базу. И радиостанцию утащили с первого на минус второй этаж. Ее пересобрали на новом месте и подключили к нижнему элементу вакуумной пары. После чего научная группа, Снова выдвинулась к границе зон. На всякий случай, медведь отправил с ними всех свободных бойцов. Эксперимент затягивался, и с каждым часом возрастали шансы столкнуться с кем-нибудь, если не в желтой зоне, то в зеленой точно. Первый день нелетной погоды, как-никак. Кто только не бродит сейчас в глубинах ареала. Шум воды в душевых прекратился. И медведь прислушался, понижая громкость работающего эфира в наушнике гарнитуры. Вражеский шпион за дверью негромко вошкался. Одно из двух. Либо роет подкоп, либо вытирается. Здоровяк выждал несколько минут, приоткрыл дверь и заглянул внутрь с выражением лица инквизитора, явившегося проверить, хорошо ли горит огонь, поджигаемым на костре еретиком. Замотанная в полотенце девица пыталась сушить волосы вторым полотенцем, неловко перебирая руками, покрытыми крупными свежими шрамами от пулевых ранений. Видим майора, она замерла и неуверенно спросила. «Я опоздала, да?» Девчонка перехватила сползающий с волос полотенце. Было видно, что руки слушаются ее еще недостаточно хорошо. «Я не специально, у меня часов нет». «Зато у тебя есть две минуты», — грозно рявкнул медведь. «Иначе пеняй на себя, пасть порву, моргал и выколю». «Сосиска, сарделька, редиска и навыходоносор», — предположила девчонка на всякий случай пятясь назад вглубь душевых. «Сейчас ты договоришься, курица гамбургская». Двухметровый здоровяк ворвался в санузел, дико сверкая белками выпученных от гнева глаз. «Я готова уходить, я уже все». Девчонка слегка струхнула. Можно халат с вешалки забрать? Можно даже его надеть? издевательски передразнил ее медведь. Чтобы я не пугался твоей бледной тушки, покрытой красными пятнами. Это от горячего душа так получилось, оправдывалась она. Вообще у меня хорошая кожа. Ее взгляд скользнул по обезображенным шрамам и рукам. Была хорошая. До ранений. Коварный шпион вновь сделал печальные глаза. «Вообще, у тебя осталось полторы минуты!» – зловеще прошипел медведь, прерывая девочку. «Голову вытирай давай! Всю базу мне закапаешь! Заставлю полы мыть!» Он вышел за дверь и засек полторы минуты. Ушла хитрая вражина управилась за минуту. За дверью послышалось шлепание не по размеру больших тапок и раздался осторожный стук. Майор распахнул дверную створку и увидел стоящую на пороге девицу в медицинском халате и натянутой до подбородка черной лыжной шапочки. В руках она держала свернутые полотенца.